Эпилог. Мир, который мы открыли, был нам рад. Начали восстановление с центра города, готовя дома для наших детей. Взяли с собой людей, нуждающихся в крови над головой и работе. Через 30 лет тут уже было полностью жилое место, которое объединяло миры. Не один, а десятки, считая это центром, словно дерево. А наша семья с каждым десятилетием росла, обретая новые веточки. Через десять лет. Хочу кусок мяса. В углях. Нет, как уголь. Я с утра нервничала. На завтрак не могла смотреть. Я не знаю, чего хочу, но много. Нет, все же мясо. Большой кусок, сочащийся, только с огня. На меня нашло что-то непонятное. Резерв полон. Почему я хочу мясо? Встав из-за стола, я была перехвачена камилем. Он открыл куда-то портал и, выйдя из него, окунулась в запахи таверны. В огромном камине на вертеле жарилась туша животного. Я глаз не могла отвести. Хотелось вцепиться в кусок мяса зубами и с жадностью есть рыча. Муж усадил меня за стол, а огромный оборотень, выслушав его, что-то хмыкнул в ответ и ушел. Я же не отрывала взгляда от вертела. Вернувшись, мужчина подошел к камину и большим ножом начал срезать мясо с туши, укладывая то на поднос. Затем нарвал туда лепешку и поставил передо мной. Я только громко сглотнула и подцепила один кусок мяса лепешкой, закинула в рот и замерла от вкуса. Зажмурилась и, медленно жуя, смаковала это сочное и нежное мясо. А когда открыла глаза, чтобы взять новый кусок, увидела счастливое лицо мужа. Что? Буркнула недовольно, цепляя еще кусок мяса. «У нас будет сын! Огненный дракон!» «Будет, наверное, когда-нибудь?» «Что хоть с ним такое?» «Вроде же решили не обсуждать рождение детей». «Уже!» — Камиль не отрывал от меня счастливого взгляда. Я замерла, не донеся кусок мяса до губ. Потом закинула его в рот и осознала то, о чем он говорит. «Я беременна?» «Да!» Через двадцать лет. Родив первого сына, я научилась открывать спонтанные порталы. Успешно их применяла, попадая в разные истории, из которых выходила без потерь. Сидя в саду в жаркий полдень, посчитала, что я хочу прямо сейчас в целебные воды Эльфийских озер. Открыв портал, ушла, ничего не сказав мужьям. Там был настоящий райский уголок. И эльфы всегда меня рады видеть. Мне тут же открыли отдельную купальню, и я, скинув одежду, легла в чашу с водой. Стройная эльфийка принесла мне фрукты и вина. Едва я протянула руку к кубку, рядом открылся портал. В него влетел Витольд. Рухнул ко мне в воду прямо в одежде. Сжал в объятиях и замер. Только звон бокала по каменному полу и эхо в закрытой пещере. Я просто устала. Хочу отдохнуть, немного побыть одна. Попыталась я вырваться из его объятий. Так как ты до сих пор не научилась распознавать зачатие, говорю прямо, у нас будет сын, ледяной дракон. Мало мне пожаров во дворце от огненного сына, мне теперь еще льда не хватает. Просто дракона нельзя было зачать, разнервничалась я, хотя новость меня обрадовала. Не мы выбираем, драконы сами ищут путь к рождению. И приходят те, которые редки. Муж уже исцеловал мне все лицо. «Я пойду. Оставлю тебя, но ненадолго, пожалуйста». «Хорошо», — вздохнула я, — «ненадолго. Так что свою мечту родить сыновей я, кажется, все же выполню. Хотя, учитывая, что я так долго живу, а дети быстро растут, может быть, еще пару ребятишек для полного счастья, лет через пятьдесят».